560. Июль 14. -е. Можно удивляться, что уже ничто не захватит сознание настолько, чтобы заполнить собой его и, дав полное удовлетворение, вытеснить наиглавнейшее. В этом особенность ученика. В этом отличительная черта те, кто в мире, но не от мира сего. Степень ее уявлений могут быть разной. но сущность одна. Все внешнее постепенно теряет власть над сознанием и уявляет приходящую природу свою. Так сын, временно покинувший дом отчий, чтобы выполнить поручение, знает, оно будет закончено, и что он снова вернется туда. Так же и встречи с людьми разделяются по своему характеру, встречи с прохожими и встречи с друзьями. Часто прохожих принимаем за друзей, но обычно прохожий не выдерживает испытания на верность и уходит из жизни. Есть еще также враги и темные служители зла, но они неизбежны, как чередование дня и ночи, света и отсутствия его. Пока неизбежны, говорю «пока», ибо осуждены.